Будто она уже ровно ничего и понять не смогла. Коржоль и Блутштейн вместе, вдвоём. Что за странное явление? Что между ними может быть общего? Не обманывается ли она? Может быть, это только случайное сходство или игра её собственного воображения, рот галлюцинации какой-то? Но нет, тысячу раз нет. Это действительно граф И действительно, дядюшка Блудштейн, напяливший для чего-то себе на затылок белую офицерскую фуражку с какардой, при довольно медленном движении экипажей она имела достаточно времени, чтобы хорошо разглядеть и того, и другого. Вся вспыхнув от радостного волнения, она во все глаза глядела на каржоля, ожидая и даже будучи убеждена, что вот-вот сейчас он почувствует на себе её взгляд, обернётся в её сторону, и взоры их встретятся. Она готова была закричать ему, даже выпрыгнуть из экипажа и броситься ему навстречу. Но от этого порыва удержало её присутствие сестёр и ещё более странное, непонятное для неё присутствие Блудштейна. Пристально провожая графа глазами, после того как их экипажи разминулись между собой, она обернулась назад и несколько времени смотрела ему вслед. Всё ещё надеясь, что авось либо он оглянётся и увидит её. Но увы, то было напрасное ожидание. Граф её не заметил. Он настолько был поглощен каким-то, вероятно, очень деловым разговором с Абрамом и Асельевичем, что, казалось, ничего и никого, кроме своего собеседника, не видит. Но для Тамары и то уже было утешительно, что он здесь, в одном городе с нею, что она, наконец, нашла его. Стало быть, можно будет разыскать его, узнать его адрес, дать ему знать о себе, написать к нему «О, да!». Она непременно все это сделает, сегодня же, сейчас же, как только вернется с сестрами домой. Она во что бы то ни стало с ним увидеться. Она должна видеться. Завтра, послезавтра, но во что бы то ни стало. Ей так много есть о чем передать ему, поговорить с ним, облегчить, отвести наконец свою душу, насладиться самим лицезрением милого желанного человека Тамары не сомневалось, что граф поспешит откликнуться ей в ту же минуту, как только узнает, что она здесь. Как удивиться-то, как обрадуется. Но зачем сам-то он здесь? По каким делам? Может быть, поступил в Красный крест и назначен уполномоченным, или приехал определиться волонтёром в армию? Что ж, он так мужественен, так благороден, у него такие честные, гуманные убеждения, он так способен на увлечение, на самопожертвование. Война, бой это такое казалось ей обаятельное для каждого мужчины, такое влекущее, притягивающее к себе явление, что было бы вполне естественно, если бы на него откликнулся и граф Как откликнулись уже многие, добровольно переменившие свою блестящую гражданскую карьеру на мундир армейского солдата. Но в таком случае, зачем с ним тут этот Абрам Иоселевич? Что у них может быть общего? Какие такие дела? О чём они могли так серьёзно и озабоченно разговаривать? Всё это оставалось для Тамары странной, сбивающей с толку загадкой.